Глава 28. Регент не обманул, анизотропия действительно не работала. Герцогиня начала проверять это сразу, как только они возвратились в пространство дома в О сути явления Анна рассказала Пауэр еще во время полета, и баронесса сходу поинтересовалась, случалась ли это самая анизотропия, когда они прилетели с Флоры на Тарс, а после на Мегадею. «Я тоже ведь закрепленная, как дир или газ, мы это вместе делали», заявила она экселенция. «И я закрепленная», — ответила та. «Ну а когда прилетаю на какую-нибудь другую планету, а анизотропия там не случается». Вообще говоря, я всегда полагала, это потому, что я женщина, а с женщинами эти фокусы не прокатывают. И ты, когда появилась на Тарсе, это правило лишь подтвердила. Хотя об анизотропии я подумала сразу, когда Сус сказал, что к нам они целый флот отправляют. Воевать со своими я не хочу, а анизотропия дала бы нам передышку на целый месяц. Ну, тогда нам надо попробовать закрепить кого-нибудь из мужчин и отправить его на Тарс, вот и все. У тебя есть инъекция? «Есть, но...» — виновата развела руками Паора. «Они все для женщин». «Плохо?» — дернула причем Ан. «А в княжестве что-то осталось? Может быть, надо связаться с Гассом?» «С Гассом?» «Да, наверное, надо». С баронством они связались практически сразу, но Гаса там не обнаружилось. Он находился в столице, и чтобы послать ему весточку, требовалось отправить туда почтового голубя. И времени бы на это ушло предостаточно. В итоге повара предложила прыгнуть на Флору через изнанку, но Ан отказалась. «Не стоит. Я тут кое-что получше придумала». Что именно придумала герцогиня, выяснилось через пару минут, когда она вызвала по гиперсвязи инженерно-научный центр Мегадеи. «Рад видеть вас, эксиленса», – поздоровался появившийся на экране Руэль. «Здравствуйте, доктор», – кивнула Анцилла. «Есть пара срочных вопросов». «Я вас внимательно слушаю, эксиленса». «Помните, господин барон выдал вам для исследований образцы флорианской инъекции закрепления». «Конечно, ровно пять ампул, все с черными головками, с двумя мы работаем, две в резерве, одну используем как эталон». «Отлично!» – не сумел сдержать эмоции эксиленса. «Нам нужны обе резервные». «Эм, но ведь Экселенс говорил, что это последнее». Попробовал отговориться ученый, но довести ему эту мысль до конца Ан не позволила. «У Экселенса этих ампул полно, и я обещаю, что когда он появится, он выдаст вам еще два десятка. Но чтобы это случилось, сегодня нам надо использовать две имеющихся». «Но как мы их вам доставим?» «Мне доставлять их не надо, мне нужны два добровольца, которые прямо сейчас, немедленно, отправятся в ближайшую от Мегадея систему и получат там укол препарата». «Зачем?» – не выдержал собеседник. «Доктор Роэль!» – повысил голос Анцила. «Все объяснения после. А пока или вы находите двух добровольцев, или я нахожу их сама, но дальнейшие исследования будут проводить совершенно другие люди. Понятно?» «Сурово ты с ним!» – покачала головой Пау, когда разговор завершился. «Он меня разозлил!» – пожал вещами плечами Анн. Так или иначе, нужный результат был достигнут. Доктор Роэль сам вызвался в добровольцы и своего флорианского коллегу Тарлепия соблазнил. Последний, впрочем, ничуть против такого развития событий не возражал, поскольку прекрасно знал, какие плюшки получит от процедуры, да еще и на халяву. Сообщение о том, что корвец с обоими учеными на борту уже находится в соседней системе, Ан получила, когда варяк вышел в конечную точку маршрута. Калите препарат, а когда подействует, возвращайтесь, приказала Анцила. Предположение, что анизотропия действительно не работает, подтвердилось, когда закрепленные доктора, узнав о реальной цели их неожиданного путешествия, Роэль позволил себе слегка побурчать. «Если бы вы, экселенса, сразу сказали мне, что хотите, я бы вам это и без дурацких экспериментов все подтвердил, а так только зря препарат извели». «Ну почему же зря?» — не поддержал коллегу Тролепий. «Мне, например, процедура понравилась, чувствую себя просто великолепно, а что до эксперимента, так он все равно напрашивался, финальная, так сказать, точка в теории». Сама же теория, как выяснилось, заключалась в том, что полугодовой давности анизотропия появилась сначала на Атарсе, а позже на Мегадея, как своего рода ответка Вселенной на первое появление закрепленного с флоры в обычном пространстве. Первопроходимцами в этом смысле стали барон и газ. Именно на их появление возле массивных космообъектов отреагировала таким образом местная 3D-метрика. А вот потом, когда природа явления стала для пространства привычной, реакция на переселенцев стала гораздо спокойнее. И для поддержания энергобаланса такое сильное средство, как анизотропия Вселенной, уже не требовалось. «А жаль», — подытожил Акселенса рассказ ученого, — «с анизотропией нам было бы проще». Натарс Барнеса улетела на следующие сутки, одна, без анцелы на специально предоставленном боевом корабле, в сопровождении десятка бывших честных убийц, переправленных на Мегадею еще три недели назад приказом барона для дальнейшего обучения и прохождения практики штурмовых действий в составе союзных подразделений. Как действовать дальше, женщины обговаривали долго и обстоятельно, отвлекаясь только на самые неотложные нужды. Говорила по большей части Анцила, Поора в основном слушала и запоминала. И чем дольше длилась беседа, тем больше Миледи верила в то, что у них и вправду получится. Пусть даже эта вера базировалась лишь на одном достаточно шатком предположении. С мужской точки зрения это выглядело иррационально, и Пау была уверена, что Дир строила бы свои планы совершенно иначе, но для нее и для Ан интуитивное ощущение, что они действуют правильно, значилось сегодня гораздо больше, чем любые расчеты, основанные на логике, а не на предчувствиях, хотя и соломки себе они подстелить не забыли. Варяг Эксселенса сразу же по прибытии отправила в систему Флоры, приказав затаиться там сроком на месяц, а две каюты свою имя Леди опечатать и не открывать до особого распоряжения. — Сможешь туда добраться, ежели что? Маяки на борту оставила? — спросила она у Пауры. Смогу, — ответила та. — Точку визнанки я зафиксировала, поэтому без проблем. Имперские корабли возле Мегадея и Тарса появились, как и было обещано, через три дня после встречи анцелы с регентами. Сопротивления им не оказывали. Две боевые станции, расположенные возле гиперворот в столичной системе сектора, огня по выходящим в обычную 3D-метрику крейсерам, корветам и УДК не открывали. В ответ их тоже атаковать не пытались и абордажные партии не высаживали. В течение трех часов эскадра Вторжения неспешно, как на параде, занимала ключевые позиции в окрестностях Мегадеи. Большая часть кораблей сгруппировалась около первой точки Лангранжа Спутник планета. Меньшая размазывалась по стационарной орбите. Вблизи боевых станций остались только четыре корвета, причем явно не в качестве сторожей, а просто чтобы обозначить присутствие. Когда перегруппировка закончилась, в Центр обороны планеты поступил запрос с флагмана. Здравствуйте, адмирал-командор! — поприветствовал Экселенса появившегося на экране командующего эскадрой. — Не скажу, что безумно рада вас видеть, но, тем не менее, согласна выслушать, чем обязана. — Здравия желаю, эксиленса, — кивнул абонент. — Я тоже не слишком рад полученному сверху приказу, но не исполнить его, увы, не могу. Рад, что наше появление здесь обошлось без выстрелов. Хотелось бы, чтобы и дальше все развивалось аналогично». — Мне бы этого тоже хотелось, однако я жду объяснений, — сложила на груди руки Анцила. Надеюсь, вы не собираетесь требовать, чтобы я прибыла за ними к вам, на ваш флагман? — О, нет, конечно же нет, эксиленса, — изобразил смущение командующий. — Наоборот, я бы хотел сам нанести вам визит и лично дать все необходимые разъяснения. — Не возражаю, — наклонила голову Герцогиня. Жду вас в своей резиденции через час пятьдесят. — Благодарю, эксиленса. Адмиральский шаттл приземлился на космодроме вовремя. В кабинет главы Великого дома командующий вошел в точно назначенный срок. Анцела принимала его одна, без помощников и охраны. Адмирал тоже оставил сопровождающих приемной. Когда дверь затворилась, он коротко поклонился и протянул эксцелленции запечатанный бумажный пакет. Все время, пока женщина читала полученный документ, гость сидел в предложенном кресле и молча ждал. «Ну что ж, регенты поступили разумно, отправив сюда именно вас, Вильям» оторвавшись наконец от бумаг, сообщила Ансилла. «Хм, согласен», — позволил себе легкую улыбку командующий. «Они действительно поступили разумно, и я, безусловно, рад, что нам не пришлось стрелять по своим. Тем не менее, я бы хотел заметить, что...» Ничего не значащий разговор длился минут пятнадцать, а пока он шел, герцогиня и адмирал, не переставая вести беседу, обменивались записками. Способ сохранить тайну достаточно примитивный, но, на удивление, действенный. Соглядатаев на Мегадеях хватало, и Эксселенция не исключала, что среди них могут оказаться и служащие резиденции. Выявить всех – задача практически невыполнимая, особенно в условиях продолжающегося на планете строительства. Натарсе с наличием забугорных агентов дела обстояли похуже. Найти таковых среди нескольких миллиардов местных, пока еще не ставших полноправными имперскими подданными для представителей иностранных разведок, проблема не представляла. Одни только уважаемые сибатуи, привыкшие к регулярным бакшишам и подношениям, чего стоили. Однако задача перед отправившейся Натарс-баронессой стояла ничуть не проще, чем перед ее подругой-соперницей, главой Великого дома. Ей тоже требовалось достойно встретить имперские крейсера и корветы И не провалить переговорную миссию Во владение барона Ван Румия кораблей вошло в три раза меньше, чем к Мегадея Сопротивление им тоже, как в старичной системе, никто не оказывал На единственной имеющейся у Тарсиан боевой станции Тарс-Секунде Даже не стали сопровождать градарами, появляющиеся из гиперцели А лишь просканировали и дали стандартный сигнал «держаться на отдалении» Вторженцы намек поняли и наражен не полезли, а также, как и у Мегадеи, заняли позиции в районе точек Лангранжа и на стационарной орбите, возле ремонтных доков. Запрос на контакт поступил от командующего флотилии спустя полтора часа после входа в систему. На связь с ним вышел штаб-майор Лайерс. «Приветствую, граф. Какими судьбами?» «Здорово, чертяка!» – Ухмыльнулся с экрана Луджер. «Да вот, попросили, понимаешь ли, посмотреть тут за вами, чтобы не натворили чего, пока ваш эксселенс где-то шастает». «Но, во-первых, наш эксселенс не шастает, а занимается важными внешнеполитическими проблемами», – веско заметил Лайерс. «А во-вторых, за нами и без тебя есть кому присмотреть». «И кому же, если не секрет?» – поднял бровь Ригент. «Хм, спускайся, узнаешь» с вместо ответа военный комендант Тарса. В центре стратегического планирования Луджер появился через десять минут. «Регент империи граф Луджер», — объявил Лайерс, открывая дверь в кабинет. «Представитель барона Ван Румия на Флоре и Тарсе баронесса Паоре», — представил он находящуюся там женщину. стоящую около входа гвардейцы взяли на корул Граф шагнул внутрь. Дверь за ним затворилась. Набрать гвардию из бывших честных убийц баронессе посоветовал Анцила, но перед этим долго рассказывала о том, как Дир практически в одиночку захватывал сперва фсп крейсер, а затем боевую станцию. При этом она специально акцентировала внимание на способе, какой он использовал для захвата. Пао слушала рассказ с интересом. Причину, по которой не решила вдруг вспомнить эти события, она поняла без лишних намеков. Антиэлектрических поясов на Тарсе имелось теперь в достатке. Тех, кто мог ими пользоваться, тоже хватало. Оставалось лишь предложить, кому надо, тактику их применения. И для кое-кого это могло бы стать весьма неприятным сюрпризом. «Э — -э Экселенса! <связывая> — ошарашно пробормотал Луджер, смотря на поднявшуюся из-за стола женщину. — Не экселенса, милэди! — обворожительно улыбнулась та. — Милэди? А Ах, да, конечно! Простите, милэди, я... Э -э Итак, граф пришла ему на помощь Пауэра. «Что именно вы хотели мне сообщить?» «Эм, еще раз простите, но...» Гость негромко прокашлялся и смущенно продолжил. «Словом, у меня есть определенные предписания и полномочия, но...» «Но вы бы желали узнать, имею ли я право здесь находиться и принимать решение за барона?» Вновь помогла ему Пао. «Да, именно так, экс-миледи». Э, «Нет ничего проще, граф, Пожала на плечами». Вы можете вернуться на свой корабль и связаться оттуда с эксцеленцией Анцилой. Она подтвердит. Но если вы не желаете ждать, — добавила она, заметив, что гость внезапно напрягся. — Мы можем сделать иначе. Я вижу, у вас есть бластер. Луджер машинально положил руку на кобру. — Достаньте его. — Зачем? — Достаньте, достаньте. Не бойтесь. — Я не боюсь! — граф медленно вытянул бластер из кобры. — А теперь... — Стреляйте в меня! — жестко приказала Паура. Мужчина покачал головой. «Не могу?» «Почему?» «Я никогда не стреляю в женщин, Милайди!» Твердо заявил Луджер, убрав оружие. Эки вы право!» Хмыкнула баронесса. «Ну хорошо, тогда мы сделаем по-другому. Саут!» Наклонилась она к селектору. «Зайди!» Секунд через десять в кабинет вошел хорошо знакомый миледи Мастер Капрал, бывший честный убийца из Кудуса Баарха. «Граф, не вмешивайтесь!» Предупредила Паура и, повернувшись к гвардейцу, скомандовала. «Стреляй!» — указав на себя. Капрал без раздумий вскинул висящий на плече плазмоган и выпустил в суд длинную очередь. Луджер, опешивший от такого поворота событий, с изумлением наблюдал, как гаснут в воздухе сгустки горячей плазмы, не долетая до цели каких-то полтяны, так, словно они натыкались на противоплазменный щит. «Еще!» — приказала повара, тронув себе рукой за пояс. Плазмоган опять полыхнул очередью огнешаров. На сей раз они будто бы огибали стоящую на их пути баронессу и гасли у нее за спиной. «Достаточно», — подняла руку женщина. «Спасибо, капрал, вы свободны», — гвардеец закинул оружие на плечо и, ни слова не говоря, вышел из кабинета. «Это было впечатляюще», — пробормотал Луджер секунд через пять. «Нечто подобное я видел только однажды, полгода назад, когда имел глупость вызвать окселенца на поединок». «Не знаю, какие личные отношения связывают вас с господином бароном, но в том, что эксиленция санцело доверила вам представлять интересы дома на Тарсе...» — развел он руками. «Я больше не сомневаюсь». «Ну что же, раз мои полномочия подтверждены, то...» «Прошу прощения, а можно...» «Один нескромный вопрос». «Только один?» — подняла бровь Паура. По «Да». «Задавайте». «Вы замужем?» «Да». «Жаль». Луджер нарочито тяжко вздохнул и протянул даме запечатанный бумажный пакет.